be If they could get me a new uniform, man. This buddy shot to hell. Look at this. Or you should do like I do. You should go over, buy your own damn clothes. Over the Lansky's, somewhere like that. I mean, you know, it's like they say, the clothes make the man. I mean, look at that damn head on your head. You're like a damn mosquito leg -like chimpanzee. I mean. <laughs> И шумищи, Шумики, шумы и шумищи. По эхам города проносят шумы На шопоте подошв и на громах колес А люди и лошади — это только грумы Сведящие линии убегающие. Наносят девоньки Крохотные шлунки Ящики гула Пронесет грузовоз Рысак прошуршит Все чертунки Трамбай Расплещет перекаты Гроз Все на площадь Сквозь туннели пассажи Плывут каналами Перекрещенных дум Где мордой перекошенный Шумики, шумы и шумищи, Шумики, шумы и шумищи. По эхом города проносят шумы На шокоте подошв и на громах колес. А люди и лошади — это только грумы, Следящие линии убегающих на Навосят девоньки, крохотные шумники. Ящики гула пронесет грузовоз. Рысак прошуршит в сетчатой тунке. Трамбай расплещет перекаты гроз. Все на площади, сквозь туннели пассажей плывут каналами прекрёщённых дум и мортай перекошны